Глава 26. Куда мы идем? Спрашивает Гэвин, когда я за руку вытягиваю его из подъезда. Я опромотью несусь по улице, притягивая недоуменные взгляды прохожих. Одна пара, туристы в футболках с надписью Я люблю Нью-Йорк и фотоаппаратами на шеях останавливается и начинает щелкать затворами. Ни на кого не обращая внимания, я сворачиваю направо на Стоит-стрит. Гавин не отстаёт. хуп что ты задумала? Жакоб в Парке. бросаю я, не замедляя темпа. Мы минуем краснокирпичное здание колониальной архитектуры, я замечаю, что это католическая церковь, и думаю, на ходу мог ли Жакоб представить себе, что Манми перевоплотится сперва в мусульманку, потом в католичку, что все ее представления о Боге и все... Верования сплетутся вместе в единый узор, запутанный прекрасный. «Почему ты так уверена, что он там?» — удивляется Гэвин. Мы останавливаемся на переходе, пропуская машины, чтобы перейти из и углубиться в ярко-зеленое пространство Беттери Парк. «Это было в бабушкиных сказках», — говорю я. «Мне не терпится бежать дальше, но Гэвин, видимо, чувствуя это...»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 Он явно переживает, что я, скорее всего, ошиблась, Надеюсь, найти здесь Жакоба и деликатно берет меня за руку. В ответ я стискиваю руку с такой силой, что сама удивляюсь. Я хочу, чтобы он был со мной. Я уже сама собираюсь сказать, что ошиблась. Как вдруг вижу его. Не выпуская руки Гевина, я быстро шагаю направо к ряду стоящих вдоль ограждения скамеек.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 У него белые, как снег, волосы, немного поредевшие на макушке и длинное темное пальто. В его облике мне чудится что-то царственное. «Принц!» — шепчу я больше себе, чем Гэвину Когда до него остается всего несколько метров, он внезапно оборачивается и смотрит на меня. И в это мгновение последние сомнения бесследно тают. «Это Жакоб».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 Слезы текут и текут у него по лицу, да у меня щеки совсем мокрые, но я киваю. Она перенесла инсульт и сейчас в коме, но она жива. Жако пахает и часто-часто моргает. Хоуп, — говорит он, — вы должны сейчас же отвезти меня к ней. Отвезите меня к моей Розе.